Выкуп за гроб с телом Чарли Чаплина. Последние годы своей жизни выдающийся американский и английский киноактёр, сценарист и режиссёр Чарли Чаплин, автор и продюсер комедийных и драматических фильмов о похождениях бродяжки Чарли, провёл на берегу Женевского озера в небольшом уютном городке Веве. Он скончался на самое Рождество. 25 декабря 1977 года в возрасте 88 лет и был похоронен на местном кладбище при англиканской церкви. И вдруг через 2 месяца мира облетела тревожная весть. Совершено светотатство, гроб с телом великого актёра выкрали. Бандиты требуют за него баснословный выкуп. Полиция Швейцарии ищет преступник Так-то швейцарском городке Веве его достопримечательности узнал весь мир. Стало известно также, что Чаплин выбрал этот городок для своего пребывания не случайно. Тихий, уютный, зелёный, далёкий от центров шумной цивилизации, он привлекал своей природой и богатой историей. В нём издревно производились прекрасные вина, готовились знаменитые шоколадные сля. В картинных галереях были выставлены работы знаменитых художников, музеи, в том числе единственный в мире музей питания, привлекали удивительной экспозицией. На отдых в Веве с давних времён съезжались представители высшего общества Европы и России. В городе жилы и творил швейцарский архитектор Ле Корбюзье, а ранее русский писатель Николай Гоголь работал над мёртвыми душами. На местном кладбище нашли упокоение польский писатель, лауреат Нобелевской премии Генрик Сенкевич, американский писатель Грэм Грин. Чаплин хотел, чтобы его похоронили именно в этом городе, покой которого, казалось, ничто не могло нарушить. Утром 2 марта 1978 года смотритель кладбища совершал ежедневный обход. Ещё издали, не дойдя до места захоронения Чаплина, Он увидел кучу свежевыкопанной земли. Он подбежал к холмику и к своему ужасу увидел разрытую могилу. Она была пуста. Тяжёлый свинцовый саркофаг с телом знаменитого актёра исчез. Невероятно. О пропаже он тотчас известил местную полицию. Прибывшие сотрудники криминальной полиции оцепили место и приступили к поиском следов. В газеты поступило сообщение о пропаже гроба с телом Чаплина. Никаких деталей не сообщалось. Детективы тотчас связались с вдовой Чаплина, Уни Унил, чтобы узнать, не собирались ли родственники великого комика совершить перезахоронение. Вдова была в шоке от услышанного. Никто из родственников не забирался перезахоронить тело Чаплина. Оставалось предположить, что это совершено с целью вымогательства выкупа. Полицейские оказались правы. Вечером того же дня в доме у Неонил раздался звонок. Незнакомый мужчина, назвавшийся неким Кохой, сказал, что знает, где находится саркофаг с телом её мужа и готов оказать услугу, но за это потребовал 600.000 швейцарских франков. Уно сообщила полиции о звонке вымогателя. Её попросили продолжить вести с ним переговоры и пообещали прислать сотрудника с подслушивающей и записывающей аппаратурой, который проинструктирует, как вести разговор с преступником дальше. Унонил, дочь известного американского драматурга Юджина Онила, была пятой женой знаменитого актёра. Она познакомилась с ним на съёмках фильма Призрак действительности в 1942 году. Когда ей едва исполнилось 17 лет, а знаменитому метру было 52 года. Она влюбилась в чаплена и захотела выйти за него замуж. Сенсационная новость обошла все газеты мира. Её отец был категорически против. Он требовал возвращения дочери в Штаты и когда она отказалась, перестал с ней общаться. Но брак оказался на редкость удачным. Она заявила репортёрам, что карьеру актрисы она завершает И хочет посвятить себя полностью семье. Она родила чаплену троих сыновей и пять дочерей. Последняя дочка появилась на свет в 1961 году, когда великому комику исполнилось уже 72 года. Следующий телефонный звонок уни от того же Кохи последовал буквально на следующий день. Она услышала всё то же предложение о выкупе гроба. за 600.000 швейцарских франков. Голос требовал не связываться с полицией, в противном случае телефонную трубку тотчас положили. Эти утомительные, выматывающие душу переговоры продолжались ровно месяц. Полиция насчитала 26 звонков, и каждый раз технические специалисты старались зафиксировать исходную точку. Их интересовало место, откуда они производились. Похоже, звонили из телефонной будки. Но вымогатели были осторожны. Каждый раз они звонили из нового места и очень быстро завершали разговор. И всё же бандиты допустили ошибку. На двадцать седьмой звонок и чуть затянувшийся разговор приборы показали: швейцарский город Лозанна, телефонная будка номер. Этого было достаточно. Полицейские были наготове. И захватить преступников не составило особого труда. Ошалемлённые внезапным появлением полиции у телефонной будки, двое парней не оказали никакого сопротивления. Вымогателями оказались двадцатичетырёхлетний безработный автослесарь Роман Вардас, поляк по происхождению, и тридцативосьмилетний автомеханик Ганчуганев, болгарский эмигрант. На допросах они признались Что идея выкопать гроб с телом Чарли Чаплина пришла им после того, как они узнали из газет о краже гроба с телом миланского богача Сальваторе Матаресси и требовании за него выкупа. Идея показалась им стоящей. Они отправились на кладбище Веве и изучили могилу Чаплина. Место уединённое, тихое, никто не помешает. Они решили гроб не выкапывать, а наоборот, закопать поглубже и сверху засыпать землёй. Затем по телефону сообщить в дови о краже, получить выкуп и потом открыть тайну. Но ночью, когда они уже заметно углубились, началась гроза. Дождь лил как из ведра. В яму натекло много воды. Свинцовый гроб они едва сдвинули с места. Что делать? Им пришлось вытащить его на поверхность. С большими усилиями, проклиная всё на свете, они протащили его через всю территорию кладбища, погрузили в свой автофургон и перевезли на пшеничное поле недалеко от деревеньки Новиль. Там и закопали. Вымогатели в точности указали новое место перезахоронения Чаплина. В конце концов свинцовый саркофаг выкопали, отвезли в Веве, но погребли в другом месте кладбища. И сверху закрыли почти двухметровой бетонной плитой. Теперь можно было быть уверенными, что никто не отважится потревожить покой великого актёра. Злоумышленники получили сравнительно небольшие сроки. Вардас 4 1/2 года тюрьмы, Ганев полтора года условно. Вердикт суда гласил: за нарушение покоя усопших и попытку вымогательства На временной могиле чаплина, на пшеничном поле, его владелец фермы Раздеревенькино Виль поставил деревянный резной крест с изображением тросточки.